Глава девятая «Ты просила фотографию. Держи!» Печатаю я, прикрепляя снимок Тимура, сделанный в его машине. Ответ от сестры, как и всегда, приходит моментально. Э, это тот самый Тимур? Не самый лучший кадр. Отчего это его так перекосило?» Улыбнувшись недавним воспоминанием, я поясняю. «Это он не хочет фотографироваться и пытается отобрать у меня телефон. Мы чуть в аварию из-за этого не попали. Тимур потом остаток пути со мной не разговаривал». «Фи, какой бука! А какие у вас сейчас отношения? Он все еще злится, что ты от него без предупреждения удрала?» «Не знаю, мы про это...» Дописать ответ не успеваю, потому что Саша решает позвонить по фейстайм. Увидев ее лицо на экране, я начинаю улыбаться. Оказывается, успела соскучиться за две недели. И она, как обычно, что-то жует. «Хаюшки, систер!» Саша крутит перед камерой надкусанным шоколадным маффином. «Смотри, какой вкуснятину мой бацифал раздобыл! Ммм, объедение!» за буцефала ремнем получишь раздается недовольный голос ее мужа на заднем фоне это же я ласково мистер грей кокетничает сестра ты же все еще меня любишь все еще люблю весь мой с потрохами саш хватит ворчит кирилл кажется смущенный тем что у этого разговора есть свидетели отвечай продолжает настаивать саша а то я расстроюсь и у меня аппетит пропадет очень сильно в этом сомневаюсь Показав ему язык, сестра возвращает смеющийся взгляд ко мне. Так что там с Тимуром, спорим, он все еще неровно к тебе дышит. Давай проведем экспресс тест Он пытается ненароком тебя потрогать, задерживает взгляд, когда думает, что ты на него не смотришь, опускает руку под стол, когда ты заходишь к нему с отчетом. Саша! вновь слышится рявканье Кирилла, заткни ушки, малыш! на распев, отвечает она. «Я провожу диагностику машинного босса на влюблённость по запатентованной методике Саши Грей-Леджер». «Не помню такого», — я растерянно пожимаю плечами. «Тимур мне как-то раз улыбнулся, а в остальное время ведёт себя так, словно я ему не слишком нравлюсь». Саша победно хлопает в ладоши. «О, ну это точно к свадьбе! Поздравляю!» «Интересный, но абсолютно необоснованный вывод», — возражает голос Кирилла. «Не пудри, сестре, мозги!» Она обидела парня. Естественно, что тот не хочет больше общаться. Не в обиду Маша, Сказал тот, кто божился, что на дух меня не переносит. Саша трясет в воздухе безымянным пальцем с увесистым бриллиантом. А в итоге женился, и каждое утро таскает мне свежие маффины. Короче, Маш. Она заговорщицки играет бровями. Если Тимур по-прежнему тебе нравится, бери его в оборот. Поверь моему опыту, он точно тебя не забыл. И хорохорится из страха, что ты снова его кинешь. «Я настроилась поесть муса из крабов на вашей свадьбе. Я обязательно скажу об этом Тимуру», — улыбнувшись, киваю я. «Даже не сомневаюсь в этом», — Смеется Саша. «Жаль, что я его лица в этот момент не увижу. Ладно, пойду мужа приласкаю. А по поводу голубоглазой обиженки, держи меня в курсе». Закончив вызов, я снова открываю галерею и разглядываю фотографию Тимура. Кое в чем Саша все таки не права. Он даже с перекошенным лицом выглядит очень красивым. А вдруг мы действительно с ним поженимся? В вопросах отношений у сестры имеется феноменальное чутье, которое я объясняю тесной энергетической связью с космосом. Надо сделать ему что-то приятное и обязательно своими руками. Например, подарить картину, выложенную камнями, или слепить вазу из глины, или сплести браслет с бусиной дзи на удачу. Поняв, что камней нужного размера в округе я не найду, как, впрочем, и хорошего гончарного круга, я решаю остановиться на браслете. Красивый и уместный подарок, который подойдет к его костюму. Нахожу в интернете магазины товаров для рукоделия и кидаю все необходимое в корзину. На этом шопинг приходится прервать, потому что из окна доносится звук открывающихся ворот. Домой вернулся дед Игорь, а у меня как раз к нему дело. Прикрыв ноутбук, я спешно сбегаю по лестнице вниз и застаю его в тот момент, как открывается дверь. Как ты на этой трахоме коротколапой ездишь, Маша! ворчит дед, завидев меня. Она пузом проскребла каждую кочку, которых тут в помине нет. Полдня в этом корыте поездил, и хребет трещит. Комфорта никакого. Говорил же твоему папаше, бери Гелендваген. Но он разве слушает? Парше-марше внучки моей купил, а о безопасности не подумал. «Дедуль, у меня к тебе разговор есть», — пританцовывая на месте от нетерпения, сообщаю я. «Валяй, Маша, но учти, денег на приют для хомяков больше не дам». «Хватит с меня твоей благотворительности, а то, не дай Боже, замеротачу. «Там были не только хомяки, но и морские свинки-отказники», — решаю нужным уточнить. «Да хоть крысы-паралимпийцы, Все равно не дам». «Что хотела, говори и быстро. Полежать хочу после такой поездки. И письмо заодно фрицам во Фрицландию накатать, а то живут и не знают, что тачки у них дерьмовые. Ты же помнишь, что я теперь в агентстве недвижимости работаю?» «Как такое забыть?» «Я очень хочу не подвести Тимура и зарекомендовать себя талантливым сотрудником. Одна сделка в моем послужном списке уже есть, мне нужна еще одна». Заулыбавшись, я торжественно перехожу к сути. «Ты случайно ничего купить или продать не хочешь?» «То есть фазенда для грызунов была прелюдией?» — хмыкает дед. хило у тебя, Мария, аппетиты за год выросли. Так давай этот дом продадим, чтобы ты Карлсона, который к тебе в окно сигал, не подводила. А мы с Любой на съёмную квартиру съедем, пока новый не построим». «О, дедуль!» Расчувствовавшись, я шагаю к нему и обнимаю. «Ты такой замечательный! Кстати, съемную квартиру я тоже могу вам подобрать. В нашем агентстве есть очень неплохие варианты». «Ох, Мария!» Ворчит дед, хлопая меня по голове. «Святая простота! Уже и халупу съемную готова подобрать, дедуля, ты погляди. Может, лучше сразу в дом престарелых отправишь, чтобы без лишней суеты. В один момент смотришь, вроде дура дурой. А нет, хватка не хуже Сашиной». Взяв за плечи, он отодвигает меня в сторону. Все, хватит тискаться. Никакого дома я продавать ради твоей трехмесячной карьеры, разумеется, не буду». Громогласно позвав Любу с просьбой срочно его накормить, он снова скептически смотрит на меня. «Ой, а лицо-то какое жалобное скорчило. Чего расстроилась-то? Испугалась, что Карлсон заругает». И добавляет уже мягче. «Дай деду сначала поесть. Потом подумаю, что там у меня в закромах завалялось на продажу. Слышала, Люба?» Он смотрит на вышедшую из гостиной жену. Наша хиппи-карьеристка при живом Игоре Жданове наследство распродает. Дожили, блядь!